Здесь попахивало сыростью. Мебель, видимо, покупали на аукционах. И вдруг, на фоне всего этого, над кроватью, Лоран Сен с подписью автора. Дэвид попробовал снять картину с крючка, чтобы разглядеть на свету. Но Рама оказался привинченной к стене. Он улыбнулся и покачал головой. «Жаль, что Бет не увидит». Глава лондонского издательства, придумавший эту командировку, предупреждал Дэвида. «Всякого, кто предпримет поездку в Котмине, ожидают куда более серьёзные препятствия, чем запертые ворота». Старик вспыльчив, не любит, когда при нем упоминают некоторые имена. Групп вздорен. Следовательно, данный великий человек может показаться ужаснейшим старым ублюдком а может быть и обаятельным собеседником. Все зависит от того, понравитесь вы ему или нет. В некоторых отношениях наивен как ребенок, добавил издатель. Не спорьте с ним об Англии и англичанах. Избегайте разговоров о его пожизненном изгнании. Он не выносит, когда ему напоминают о том, что он, возможно, упустил. И, наконец, он страстно желает, чтобы мы выпустили о нем книгу. Пусть Дэвид не даст себя одурачить и не верит, что этому человеку совсем наплевать на то, что о нем думают соотечественники. Вообще-то говоря, в поездке Дэвида особой необходимости и не было. Наброски вступительной статьи у него уже были готовы. Он достаточно четко представлял себе, что в ней скажет. Собраны основные эссе из каталогов выставок, в первую очередь ретроспективы, устроенные в 1969 году в галерее Тейт. «Запоздалая оливковая ветвь» от британского официального искусства. А также двух недавних выставок в Париже и одной в Нью-Йорке. Небольшая монография Майры Ливи из серии «Современные мастера» и переписка с Мэтью Смитом. Подборка интервью, опубликованных в разных журналах. Несколько биографических подробностей остались невыясненными, но их легко было запросить и почтой. Можно, конечно, задать множество вопросов из области искусства, но старик не любил распространяться на эту тему. Вероятнее всего, как подтверждает опыт прошлого, он ничего путного не скажет и ограничится желчными замечаниями или просто грубостью. И все же перспектива встречи с человеком, которому Дэвид посвятил уже немало времени и творчеством которого он с некоторыми оговорками искренне восхищался, радовала его. С таким человеком, безусловно, интересно познакомиться. Как-никак, сегодня он, бесспорно, один из крупнейших художников. Его можно поставить не только рядом с Беконами и Сазерлендами. Но в чем то он выше их. Среди избранных он, пожалуй, самый интересный. Хотя, если спросить его самого, он сказал бы, что не имеет с этими чертовыми англичанами ничего общего. Родился в 1896 году. Студент Слейда в славный период господства там школы Стиров и Рьян и пацифист, когда пришло время призыва в армию. Это было в 1916 году. Год 1920 застал его в Париже. С Англией он духовно порвал навсегда. Лет 10, а то и больше провел в поисках... Даже Россия повернулась тогда лицом к социалистическому реализму ничей земли между сюрреализмом и коммунизмом. После чего прошло еще с десяток лет, прежде чем Генри Бресли получил подлинное признание у себя на родине, когда произошло открытие его рисунков на тему Испанской гражданской войны, которую он сделал за пять лет Второй мировой войны, живя в Уэльсе на положении изгнанника из изгнания. Подобно большинству художников, Бресли шел намного впереди политиков. В 1942 году... Лондонская выставка его работ 1937-1938 годов вдруг приобрела для англичан особый смысл. Теперь они уже знали, что такое война и какое безумие принимать на веру декларации международного фашизма. Более мыслящие люди понимали, что ничего особенно оригинального в его изображении испанской агонии нет. По дух своему искусству Брестли означало всего лишь возврат к Гои. Но сила и мастерство художника, превосходное владение рисунком не подлежали сомнению. Печать была поставлена. Поставлена она была в плане личном и на репутацию Бресли как человека с трудным характером. К тому времени, когда он вернулся в Париж в 1946 году, легенда о его ненависти ко всему английскому и традиционно буржуазному, особенно если речь заходила об официальных взглядах на искусство или административном вмешательстве уже прочно утвердилось. На протяжении последующего десятилетия не произошло ничего такого, что существенно способствовало бы росту его популярности. Тем не менее, его картины начали пользоваться спросом у коллекционеров и ширился круг его влиятельных поклонников в Париже и Лондоне. Хотя ему, как и всем европейским живописцам, и приходилось страдать от стремительного возвышения Нью-Йорка в качестве главного арбитра художественных ценностей. В Англии Бресли никогда не стремился играть на черном сарказме, характерном для его испанских рисунков. Тем не менее, его авторитет —